губами черными от клятва преступления и ложных показаний в суде относительно похищенной духовной их бабушки или убийства беспомощных сироток его бедного брата Тедди Майкл целовал лилейную щечку сестрицы Джули, и они весело коротали вечерок со слезами умиления, предаваясь воспоминаниям о былых временах, о милом сердцу старинном родовом замке, о Имереков, где они увидели свет, о расквартированном там боевом цать первом полке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 Разумеется, попивая с французишкой, следовало держать ружье под рукой, чтобы разнести ему череп, если бы он вдруг схватился за свое. Ну а пока «А вот тресанте, моу камарат!» «За ваше здоровье, приятель!» «За ваше здоровье, мусью!» «И все превосходно!» У тетушки Бернштейн, кажется, грозила разыграться подагра. «О, боль совсем прошла!» «Ах, Мария, так рада!» «А обморки Марии?» Они ее больше не мучат. Правда, вчера вечером ее охватила легкая слабость. Баронессу это чрезвычайно огорчило. Ее племянница следует посоветоваться с самым лучшим врачом, принимать всяческие укрепляющие средства и пить железо, даже когда она уедет из Танбриджа. Тетушка Бернштейн так любезно предлагает ей прислать корзину бутылок целебной воды.